— Такое ощущение, что здесь никто не знает по-русски, — развел руками Фандорин. Масса, снисходительно наблюдавшей за действиями господина, сказал, — Есть язык, который понимают все. Возьмите веер, обмахните лицо. Оно у вас похоже на вареную свеклу. Он встал посреди мостовой, поднял руку, в пальцах покачивалась рублевая бумажка. Сразу же остановились двое прохожих, один в коричневом халате и челме, с неестественно красной бородой. Второй с большими усами в драной черкеске и облезлой папахе. Мечеч Мухаммеду Кичикара! объявил Масса, и его отлично поняли. Произошла короткая потасовка, папаха, оттолкнула челму. Ходи за мной, пожалуйста. Через пять минут Фандорин с Массой оказались на месте киносъемки. На маленькую и немощенную площадь, которую окружали покривившиеся дома, пройти было нельзя.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 Статисты, изображающие свиту красавицы, какие-то размалеванные злодеи с кривыми саблями, лошади, ослы, верблюда. Кларе было не подступиться. Она сидела на горбатом, лениво жующем дромадере, вся укутанная в шелка, и грациозно дымила пахитоской. Два чернокожих раба помахивали над этуалью опахалами. Негры были не настоящие, крашены, очевидно, Астраханский пароход так и не прибыл.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 Я взял их на прокат у картины Штурм Измаила задешево. Фильму у нас звуковая, нужны выстрелы. Продюктор отвел Фандорина в сторонку У меня к вам трегран демант. Пожалуйста, не отказывайтесь съездить на завтрашний раут. Хозяин очень важный для меня человек, он много про вас слышал, знает, что Клара ради вас бросила владетельную особу. А раз вы до сих пор живы, значит, владетельная особа не смеет вам отомстить.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 — Кто может мне оказаться полезен? — приподнял бровь Фандорин. Мисроп Карапетович Арташесов, дядя Леона. Прием в честь Клары состоится на его даче в Мордокянах. — Так вот, где завтра будет подполковник Шубин. — Это меняет дело. Спросил Ирас Петрович, однако, про другое, чтобы не выдавать своей заинтересованности. — А я думал, что Леон Арт — француз. — Нет, его настоящее имя Леон Арташесов —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 Ирас Петрович, вы мой сувер! В толпе зевак, пришедших поглазеть на невиданное зрелище, началось движение. — Всем незанятым в съемке прижаться к правой стороне улицы! — Очистить кадр! — закричали ассистенты. Фандорин встал возле пыльной стены дома, следя за тем, чтобы не запачкаться. Масса стоял рядом, держа подмышкой свертых с кинжалом. Процессия вытянулась вдоль улицы. Клара на своем верблюде оказалась в самом начале кавалькады.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 Мамелеки Без команды из ружей! Не палить! Господа, сегодня исторический день! Мы покажем всему миру, что такое настоящий экшн! Мотор!» Массовка пришла в движение, зазвенели бубенцы, залязгли щиты и сабли, заклубилась пыль. И раз Петрович не без интереса наблюдал за происходящим, но масса, все еще дуясь на Леона, демонстративно отвернулся и глядел на противоположную сторону улицы, где между домами виднелся утопающий в тени двор.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 «Хаяку — Хаяку! — крикнул Масса, бросаясь через массовку. — Быстро! Уйдет! Эраст Петрович ринулся догонять, не забыв низко пригнуться, чтобы не испортить кадр. Двор, поверху опоясанной деревянной террасой, они миновали одним махом. Фондорин держал наготове свой новый, изготовленный по спецзаказу веблей, еще ни разу не опробованный в деле, Масса размахивал трофейным кинжалом. Но никто больше не стрелял. Взлетев по ветхой лесенке, лепившейся прямо к стене,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 Маса не стал спорить. Тогда еще одно. Нападение на вокзале не было попыткой грабежа. Кто-то очень сильно хочет вас убить, господин. Я тебе больше скажу. Ираст Петрович похлопал по штативу. Зачем, по-твоему, этот з -з зажим? Для твердости прицера. Отдать Менси, и муська не дразит, ответил помощник по-русски. Он покинул родную Японию.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 — Ружье из реквизита? — спросил режиссер, посмотрев на винтовку в руке у японца. — Какое некрасивое. Надеюсь, оно не попало в кадр. Масса невежливо отвернулся, но Леона фронта не заметил. — Пусть американцы поучатся у нас. Это вам не жалкое ограбление поезда? Он обвел широким жестом верблюда, верблюдов, коней, массовку. — Вот что такое истинный размах! Вот что такое настоящий экшн!